До прихода герцогини оба молчали. У Людвига не было тайн перед другом. Тот отлично знал, каковы отношения между ним и Маргаритой. Отношения были таковы, что постепенно из недоверия и антипатии выросло спокойное, благожелательное чувство товарищества. Маргарита была умна, ненавязчива, не выказывала и не требовала сентиментальности. Именно этого и нужно было Вительсбаху. А ей были приятны его прямота и трезвость, единственные черты в мужчине, которые все годы не раздражали ее. К ее странному оцепенению и замкнутости он постепенно привык, так же, как к безобразию. И если в разговоре с Кондрадом называл ее иногда, как и вся страна, губастая, то без всякого презрительного оттенка. Она пришла не скоро ибо никогда не появлялась иначе, как в полном герцогском великолепии. И сейчас на ней было платье из тяжелой коричневой материи, обильно затканной золотом. Накрашенное набеленное лицо казалось неподвижным, как маска. Руки тоже были набелены. Марграф положил перед ней документы, кратко указал, насколько в первую очередь бесспорен материал, обличающий Фолькмара фон Бургшталь перед Маргаритой возник тупой, грузный облик Фолькмара, неприкрытая звериная алчность, сквозившая в его лице. Своей корявой рукой он крушил все, что мог. В борьбе с Люксембургами он выставил вперед молодого Ротенбурга, веселого, безобидного Альберта, а сам трусливо и подло забился в угол в своем затхлом промозглом замке. Но ее лицо под слоем белил, сохраняла свою неподвижность и невыразительность. «Арестуйте его», — сказала она. «Даже неповоротливый Конрад фон Тек удивленно поднял глаза. Вы смелая дама, герцогиня», — сказал он. «Если это ваш совет, Маргарита», — сказал брандербуржец, «то вашим землякам придется смириться, так как я последую ему». Он попросил, чтобы она скрепила подписью приказ об аресте. Она подписала. Бургграфа Фолькмара арестовали, судили. Такая расправа с крупнейшим аристократом страны вызвала страшный шум. Бароны, дрожавшие, каждый за себя объединились. На юге мутил народ епископ Николай Триинский, на западе епископ Хурский. Но Конрад фон Тек, которому поручено было вести дело, не отступал ни на пять. Обвинение, конфискация имущества, допрос, пытка. До приговора дело не дошло. Бурграф умер раньше, в темнице, скоропостижно. Страна возроптала, пыталась восстать, не посмела, покорилась, смолчала. Маргарита сидела за туалетным столиком, когда пришла весть о внезапной смерти Фолькмара. Фрейлин Ротенбург, как раз причесывавшая ей волосы, зашмыгала носом, задрожала, уронила гребень. «Продолжай же!» — сказала Маргарита, и ее низкий певучий голос прозвучал бесстрастно, не дрогнув. Герцогиня смотрела из лоджии замка Шена на залитый солнцем пейзаж. Якоб фон Шена сидел против нее. Над их головами на стене шагали пестрые рыцари. Как приятно было слушать усталый разумный голос Шенна. Его ясная простая речь, лишенная всякой напыщенности, была для нее словно теплая ванна. Марграф делал попытки привлечь его к себе на службу, однако господин фон Шенна предоставил дипломатические посты, золотые почетные цепи своим братьям Петерману и Эстлейну, Сам он всегда готов помочь советам, но должности не примет. Он коснулся, как бывало, это нередко, особый Маркграфа. «Нет», — заметил он, указывая на фигуры рыцарей, изображенные на стене, «с этими вот у него ничего нет общего. Если он видит лес, он думает не о чудовищах, которые могут в нем скрываться, и не о даме, которую стережет великан и которую следовало бы освободить». Он высчитывает, какова ценность леса. Стоит ли переправить его в соседний город, чтобы украсить улицы новыми зданиями? Гномов марграф никогда не видел. Да они и не вернутся, пока он правит. И короля Иоганна ему никогда не перещеголять. Он нисколько не стремится быть 18 или 20 раз в год победителем на турнирах, иметь самые модные доспехи, ездить, возможно, чаще в Париж, Зато уже постарается, чтобы его имя как можно реже упоминалось в письмах мессере Артеза из Флоренции, чтобы купцы в безопасности могли вести свои обозы по дорогам и чтобы в городах сидели честные и добросовестные чиновники. Шенна не отступала от своей излюбленной темы. Старые времена миновали, рыцарство и рыцарские обычаи стали дешевкой, бутафорией. Уже нельзя просто взять, да и пуститься странствовать по свету, круша все мечом направо и налево. Сейчас же явится полиция. Приключениями теперь в это бескрасочное время не добудешь ни богатства, ни славы. Может быть, раньше и лучше было, ярче, честнее, но жизнь стала более сложной. Место замка занял город, место отдельной властной личности – организация – И если странствующий рыцарь хочет получить ужин и ночлег, с него, у боже праведный, требуют платы. Не ему принадлежит будущее, а горожанину. Не оружию, но товару, деньгам. С каким бы блеском такие господа, как король Иоганн, не разъезжали по земле, то, что они делают, непрочно. Прочна мелкая, медленная, осторожная, расчетливая деятельность городов, Пусть они строят по мелочам, пусть они строят боязливо, но они пристраивают ячейку к ячейке, кладут камень на камень, неутомимо. Маргарита горячо верила в правоту этих утверждений. Разве она сама не испытала, глубоко и грозно, всего этого на себе? Что любовь, что приключения? Все это только выматывает, лишает сил, ранит, опустошает. Мысли, и раньше приходившие ей в голову, пустили теперь более глубокие корни, стали конкретнее, вошли в плоть и кровь. Ее безобразие – дар. Это веха, с помощью которой Бог указывал ей верную дорогу. Рыцарство, приключения, тлен и пена – ее дело создавать для будущего. Города, ремесла и торговлю, хорошие дороги, порядок и закон – Ее дело не празднество, поездки и любовь. Ее дело трезвая, спокойная политика. Марграфу эти ее взгляды были очень по душе. Она постигала до конца, знала, чувствовала, как он узок и педантичен. Но она ценила его деловитость и добросовестность, сжилась с этими чертами, как с чем-то родным, чего трудно было лишиться. Супруги много бывали вместе – Ели вместе, спали вместе, работали вместе. Между ними царило доброе согласие. Их мысли сплетались. Маргарита давала первый толчок, но так незаметно, что нельзя было отличить, кто ведущий и кто ведомый. Нередко в разговорах с Конрадом Марграф говорил, признавая ее достоинство. «Да, моя жена губастая». Но при всем том замкнутость Маргариты не исчезала. Эту скорлупу пробить было невозможно, их отношения не выходили за пределы теплой и искренней любезности. На второй год своего брака Маргарита забеременела. Это сделало ее мягче, в ее певучем низком голосе зазвучали более сердечные нотки, но ее оцепенелость и отчужденность так и не исчезли. Она оставалась свободной от страстных неудержимых желаний уравновешенный, без особенно сильных чувств. Она увидела, что ребенок, девочка, не была ни красивой, ни безобразной. У нее был суровый угловатый лоб отца, и, слава богу, его, не ее род. Герцогиня растила ребенка с материнской заботливостью, добросовестно, но без сердечной теплоты. Папа взял молодого марграфа Карла Люксембургского под руку, стал ходить с ним по уютной комнате, горячо уговаривая. За окнами над белым городом Авиньоном пылало яркое горячее солнце. В папском дворце стоял приятный полумрак, было не слишком жарко. Климент VI очень представительный. Смуглое энергичное лицо, контуры которого подчеркивались, голубоватыми тенями от бритья, испытывал особенно нежное отеческое чувство к молодому человеку, своему понятливому воспитаннику. Карл предсказал Клименту Тиару, а Климент ему – корону римского императора. И вот предстояло сбыться последнему предсказанию. Этот Виттельсбах, этот косолапый медведь всегда слишком жадно хватает добычу. Последним чересчур большим куском Тиролем он и подавится. Как бы недоверчиво и неприязненно кюрфюрсты города Римской империи не замыкались перед контролем Курии, зловоние, исходившее от тирольских дел, так било всем в нос, что держать сторону этого захватчика Людвига Баварского они, конечно, не могли. Да, теперь он приполз, этот Виттельсбах. Смиренно повизгивает перед папским престолом, признал длинный список своих преступлений, обещает покорность. Климент улыбнулся, крепче сжал своего молодого ученика. Баварица опоздал. Уже он, Климент, в торжественном заседании консистории предал его церковному отлучению, уже предложил коллегии курфюрстов приступить к избранию нового государя. Если любезный его сердце ученик Карл Люксембургский поедет завтра на Рейн, в Рейнзе на выборы он может быть уверен. Папой сделано все, пущены в ход благословения и проклятия, чтобы оправдалось предсказание относительно императорского венца. И несколько дней спустя курфюрсты действительно отдали большинство голосов люксембуржцу. Из пяти государей, голосовавших за него, первый был его отец, второй – дядя, третий – архиепископ, без епископства и земель, четвертого и пятого купили занималую сумму золотом. После того, как председатель коллегии архиепископ Балдуин Триерский сообщил результаты избрания, отец обнял Карла, Кюрферсты поздравили. Он тут же послал курьера к папе. Оставшись один, этот длинный, тощий человек расправил плечи, облегченно вздохнул. «Избран германским королем. Скоро будет римским императором. Он не такой, как отец. Этот слепой, этот рыцарь. Он не стремится блистать, не расшвыряет все им захваченное. Он будет брать, беречь, владеть». Но он и не такой, как баварец. Тяжелодум, педант, мещанин. Замок и город, войско и управление – вот что нужно. Не только нахватать земель, какой толк? Пропахать их, вымесить. Церковь, искусство, наука, градостроение. Собирать, копить, выхаживать. Все собирать и все выхаживать. Страны, города, титулы, замки, ученых, реликвии, произведения искусства – Разве он тщеславен? Разве он жаден? Нет. Такова до конца продуманная, до конца постигнутая обязанность государя. Тощий жилистый маркграф сел за письменный стол, наметил основные линии, набросал схему, канон своего правления. Расположил согласно научной классификации добродетелей требования, планы. Распределил по графам 1, 2, 3. Работал много часов подряд до глубокой ночи. Перечел свои записи. Не таится ли за всем этим все же немного тщеславия? Он, благочестив, от тщеславия грех, и придется его искупать. Он страстно коллекционировал реликвии. Шипы из венца Христова, одежду, черепа, руки святых. Испавие ему предложили останки святого Витта, Но за святого просили слишком дорого. Так вот, в виде искупления он приобретет эти останки, несмотря на слишком высокую цену.